Эпилог. Летс договорился встретиться с Шароном в торговом центре. Завтра у них должен состояться выпускной, и друзья решили купить букет для классной руководительницы. Летс ждал Шарона возле отдела с игрушками, когда возле витрины остановилась девушка. Она внимательно рассматривала витрину с куклами. Там находилась коллекция тильд. Девушка показалась Летсу смутно знакомой. Миниатюрная, с коротко стриженными темными волосами и ярко зелеными глазами. Точно, у бешеной в безнадеге была такая же аватарка. Девушка направилась ко входу в отдел, когда лец решился. "Подождите", окликнул он ее. Она с удивлением возрилась на него, и у леца запылали уши. "Простите, я хотел уточнить. Вы случайно не играете в Безнадёжье?" Она ответила не сразу, будто прикидывая, не нанесет ли ей это вред. "Предположим", ответила незнакомка. "И ваш ник по игре бешеная, так?" Лец выпалил эти слова, а сердце затрепетало, точно от ответа девушки зависела его жизнь. Она внимательно вгляделась в него, а затем произнесла: "Точно. А ты последний?" "Да", Лец расплылся в улыбке. Приятно познакомиться, он протянул ей руку. Шейла. Она пожала руку Леца, и от ее прикосновения он вспыхнул. Я Лец, представился он. Кстати, Лец попытался произнести эту фразу как можно беззаботнее. Ты не собираешься присоединиться к новой игре с Серебролесьем? Может, загляну, Шейла улыбнулась. А что? Я тут наметил любопытную стратегию, не хочешь её обсудить? За чашкой кофе у Летса возникло ощущение, будто он шагнул в пропасть. Шейла еще раз посмотрела на него. Я люблю эспрессо, а к нему морковный торт, чтоб ты знал, но только не сегодня. Отлично. Летс с трудом удержался, чтобы не подпрыгнуть. Тогда я приглашаю тебя завтра. Ты свободна? Шейла кивнула. И сердце Леца совершило головокружительный кульбит. Майкла выписали из больницы в канун дня рождения. До этого он более двух месяцев пролежал в коме. Теперь родители хлопотали вокруг него и готовы были исполнить любое желание, что порядком его раздражало. Он не беспомощный ребенок. как объяснили Майклу В игре произошел какой-то сбой, повлекший за собой то, что Майкл впал в бессознательное состояние. Его семье выплатили огромную денежную компенсацию, а здоровьем Майкла озаботились лучшие врачи. В день рождения Майкла навестил большой Бу. После препирательств с матерью, которая не хотела выпускать его из дома, Майкл вышел во двор, где на скамейке его ждал большой Бу. Ты как? Осторожно поинтересовался тот. Нормально, коротко ответил Майкл. Ничего не болит, спросил большой бу. А почему у меня должно что-то болеть? Майкл начал раздражаться. Большой бу взглянул на него с участием. Ну, ты же в больнице долго провалялся, объяснил он. Стояла на удивление теплая погода, несмотря на то, что близилась осень. Майкл был в футболке и джинсах, которые стали ему коротки. Он вытянулся. Потрогай мои мышцы. Он напряг мускулы. Большой Бу удивился, но пощупал бицепс. Нормально, с уважением произнес он. Когда человек находится в коме, его мышцы атрофируются, заметил Майкл. Я ничем не болел. А как же тогда Большой Бу не смог закончить свою мысль? Ведь показывали по телевизору, как тебя на скорую увозят». Да и по новостям каждый вечер передавали сведения о твоем состоянии. Я был в Сребролесье, — Майкл заметил его недоверчивый взгляд. Не в игре, по-настоящему. Если ты не веришь мне, то можешь стать и уйти, но я все помню, как меня похитили плохие парни из корпорации Великие мечты, как я познакомился сперва с Первасследцем, а затем с Шейлой, и как хранитель пути предложил нам пройти бесцветным путем между мирами Темногорья. Майкл рассказывал о лабиринте, мертвом лесе и молокошках, а большой бу слушал и не перебивал. Хранитель пути стоял перед небольшой полукруглой дверью. Она была металлическая, цвета запекшейся крови и украшена резным рисунком. В ней уже торчали два ключа, темный и светлый. Хранитель пути поднес к замочной скважине третий прозрачный ключ вставил его и повернул раздался щелчок но дверь не открылась нужен еще один ключ хранитель пути не был разочарован в принципе он ожидал что его постигнет неудача серый